Десятое, гуру. Конечное назначение корабля остается неизменным, хотя ему приходится менять курс. В этом сущности отношение ко всем постоянно изменяющимся условиям жизни. Кораблю постоянно приходится преодолевать сопротивление стихии. И чем быстрее идет, тем сильнее сопротивление преодолеваемым стихией воды. Это следует помнить, И не удивляться, что столько препятствий вокруг, и что сопротивление окружающей среды возрастает. Стоящие на месте или к низу идущие его не имеют. Не примем знаки успеха и быстроты продвижения за несчастье. Только воины духа, вои и владыки знают борьбу и победы, и битвы за утверждение света.